Глава 18. Делать было нечего. Она пропала, и теперь надо было снова беспокоиться о его собственном весьма шатком положении. Надо было перестать беспокоиться о судьбе какой-то дикарки с примитивной планеты. И всё же Руис весь дрожал от гнева, гнева на работорговцев, гнева на собственную беспомощность. Но могло бы быть и хуже, думал Руис. Здесь был фокусник Фламель. а Руиз мог шагнуть на площадку, и тогда бы Фламель его заметил. Он вспомнил, как злобно глядел на него фокусник в подземной камере, и тот взгляд, которым Фламель наградил Руиза в бедеруме, когда Руиз бросился на сцену возле Фламеля. У Фламеля был вид человека, который умеет ненавидеть. Руизу повезло, что он не попался в руки фокусника, который тогда наверняка сказал бы о работорговке, относительно кощунственных действий продавца змеиного масла. А потом что тогда стало бы с Руизом? Весь спрятаться ему негде. Пока Руис наблюдал, пунги выгнали словно стадо старшин гильдии, возглавляемых Дольмайером, который выглядел неуверенно, но спокойно. В полную противоположность ему, остальные старшины были очень сильно перепуганы. Больше всего, как показал Сруиз, они боялись Мока. Ируиз мысленно похвалил их за правильное понимание ситуации. Его собственные колени подгибались под ним, когда он слишком долго смотрел на здоровенного насекомообразного воина. Роис с трудом понимал отношение Фламеля к Кариане. Складывалось такое ощущение, что фокуснику было не в дамёк, что он сам был собственностью. Фламель заговорил: Далмаера, Азивиль, Тегабидис. Как же я рад найти вас в добром здравии. Фокусник говорил голосом оратора, низким и звучным. Далмаера отважно вышел вперёд, потом преклонил колено в скупом поклоне приветствии. "Мастер Фламель", сказал Далмаера, без особого тепла в голосе. "Мы счастливы видеть вас в безопасности". Казалось, Фламель не заметил никаких полутонов в приветствии Далмаера. Благодарю тебя, добрый Дальмаера. Наверное, ты всё ещё удивляешься, что ж такое происходит? Да, разумеется. Фламель остановился и бросил несколько озабоченн и взгляд назад на Кариану, которая стояла вместе со своими помощниками, не выражая никакого нетерпения. Видимо, она предпочитала обращаться со своей собственностью по возможности мягко. Кариана кивнула, и Фламель повернулся к остальным. — Сперва, — сказал он, — я представлю нашего нового покровителя. Вы удостоились чести лицезреть леди Кориану Хейклару, благородную даму этой области, мецената, которая тратит деньги на веселые пьесы и серьезные постановки. — Великая честь, — сказал Дальмаэра, низко поклонившись в более искреннем почтительном поклоне. Прочие старшины последовали его примеру, по-прежнему дрожа. Фламель продолжал. Относительно нашего прибытия сюда есть много таинственных разговоров и подозрений. Я знаю, но достаточно будет сказать, что мы не среди богов или демонов. То, что вашу свободу ограничили исключительно этими стенами, сделано только для вашей же защиты. Там, во внешних коридорах, есть существа, чей характер весьма вспыльчив и неровен. Те Габидис Небольшой кругленький человек с постоянным выражением сомнения на лице Карабра заговорил: "Если вон тот чудовищный жук не демон, тогда что же такое демоны? И красота леди Карианы заставляет людей вспоминать про богов, не говоря уже о таинственном способе, каким нас перенесли в это место". Ламель слегка побледнел. Он заговорил доверительным тоном: "Не стоит поспешно выносить суждения, тем более вслух". Тегабидис. Высокий воин в броне это Дальфин, принадлежащий к расе Макросаров. Он телохранитель нашей леди и её палач. Мне подробно объяснили все эти вещи. Пока что у меня нет времени подробно обсуждать их с вами. Тегабидис, казалось, ещё в раздевалке посмотрел на Фламеля. Но Дольмаэра успокаивающим жестом положил руку ему на плечо. Давай внимательно послушаем, что мастер Фламель сможет нам объяснить из того, на что у него хватит времени. Самообладание Дальмаэра при таких условиях поразило Руиза. Он сам дрожал от гнева и страха, а ведь он принадлежал к культуре, которая воспринимала как само собой разумеющееся куда более странные вещи, чем макрасарский войсит. Но Руис оправдывал себя тем, что Феникс исчез. Он чувствовал какое-то гнетущее, невероятное чувство потери. Правильно, сказал Фламель. Как всегда, Дальмаэра рассуждает мудро. Леди Кариана милостиво разрешает нам уйти в тенистый дом, чтобы обсудить эти важные проблемы. Фламель повернулся и отвёл глубокий театральный поклон, который вызвал холодную улыбку на устах Карианы. Потом фокусник погнал перед собой старшин, и они исчезли из поля зрения Руиза. Руис отправил в самую глубокую тень. Как будет работать торговка, проводить время в ожидании, пока старшины договорятся. Вызовет ли рабов для оценки, сколько они могут принести ей на рынке? Проверит ли, как работают все устройства в загоне? Станет ли проверять, как функционирует ванная? Руис смотрел с нарастающим беспокойством, пока она спокойно стояла на солнце. Кибер, казалось, Играл в какую-то игру на информационных полосках, встроенных в его летучую консоль. Проходили длинные минуты. Руиза прошиб пот. В конце концов, Ламель появился. За ним плелись старшины. Старшины, казалось, слегка повеселели, за исключением Дальмайера, который выглядел просто больным. Ламель подошел к Ириане и заговорил просительным и жалобным тоном. «Благородная дама». Что ж она гильдии Дормаера просит о милости. Что такое? бесцветным голосом спросила Кариана. Дормаер заговорил. Есть тут человек, который получил травму. Не могли бы вы ускорить заживление, как вы сделали это с Фениксом? Или же, по крайней мере, облегчить его страдания? Кариана шагнула вперёд, и Мог пошёл за ней следом. Его огромные паучьи ноги медленно двигались вниз вверх. Вынесите его, сказала Кариана. Дальмаера сделал жест рукой. И минуты позже два человека вынесли импровизированные носилки. На них лежал надзиратель, чьё лицо представляло собой одну сплошную рану, расходившуюся в стороны от его расплющенного носа. Касмен резко и судорожно вздохнул, но потом увидел Мока и помочился от боли. Кариана стояла над больным, А на лице её было выражение остранённого любопытства. Как это его угаразило, спросила она. Упал, быстро ответил Дальмаера, прежде чем кто-то ещё смог ответить. Герой вспомнил, что ему можно дышать. Упал. Она повернулась к Фламелю. Насколько хорошо вы знаете этого человека? Вы истинно очень хорошо, леди. Он был продан нашей семье с тех пор, когда ему было всего лишь три года. Лояльный, верный слуга, который вполне заслуживает вашей помощи. Фламель смотрел на Касмина, и когда до него дошло, какие у того раны, лицо Фламеля исказилось изумлением. Опишите роль, в которую этот человек играет в ваших представлениях. Фламель стал защищаться. Ну, собственно говоря, благородная дама, он не играет никакой роли в наших постановках. «Его услуги больше нужны моей особи. Он, обеспечивая защиту от злобных посягательств, наставляет упрямых». Теперь Кориана явно забавлялась за счет Фломель. «Иными словами, он выкручивает руки для твоей пользы». Фломель сперва долго ей не отвечал, потом резко кимнул. Лицо его по-прежнему было искажено подавленным раздражением. Значит, он больше не может выполнять своих обязанностей, сказала Кариана своим чистым ясным голосом. Ну что же, я облегчу его страдания. Она наклонилась над носилками. Возле кончика её указательного пальца появилось мерцание переливчатого воздуха. Бульканье вибра звукового ножа ясно донеслось до ушей Руиза. Красивым резким жестом женщина вспорола горло Касмину. пронзив его до самого позвоночника. Потом ловко отскочила, чтобы брызнувшая кровь не запятнала ее. Старшины бросились в высыпную, как перепуганные цыплята. Она кивнула Моку. Тот нацелил на труп одну из своих средних щупальцев, хотя тело еще дергалось. Плазменная пика выстрелила белым огнем и зажгла останки сиянием. Большая часть трупы фокусников Руманус в фижну. Только Дальмая и Райфламель остались, словно приросли к месту. Когда не осталось ничего, кроме дымящегося пепла, Кариана ушла без церемоний, забрав с собой бледного Фламеля. Прежде чем она исчезла из поля зрения Руиза, Кариана посмотрела как раз туда, где Руис прятался. Но на лице её не было никакого выражения. Когда рабы-торговцы ушли, Brown с снова вышли из хижины и скопились на площади небольшими спорящими группками, избегая почерневшего пятна в центре. Дальмаера вроде бы и не принимал участия в общем обсуждении. Он уселся на низкую стену, не глядя ни на что в особенности, просто уставившись в пространство. Руис подождал некоторое время, прежде чем вышел из домика с ванной и присоединился к Дальмаеру. Дель Маэра посмотрел на Руиза, ничего не говоря. «Мне очень жаль твоего человека», — начал Руиз. Дель Маэра отмахнулся. «Не обращай внимания. Касмин всегда был шакалом. Когда над ним не было сдерживающего влияния его гильзии, немного не хватало, чтобы он начал практиковать свои мерзкие приемы на совершенно невинных людях. И как бы я стал управлять им?» «И все же...» — Я очень благодарен тебе за то, что ты не открыл источник его ран и их причин. — Я не солгал, — веско сказал Дальмаэра. — Нет, наверное, нет. — Сказал ли тебе мастер Фламель, что они собираются делать с благородной дамой? Дальмаэра посмотрел на Руиза, и Руиз почувствовал, что он услышит плохие новости. Казалось, Дальмаэра не хотел их объявлять. — Да, — сказал наконец Дальмаэра. Он немного поговорил и об этом. Я не уверен, что тебе хотелось бы слышать, что он говорил. Скажи мне, сказал Руис. Ты помнишь, как я сказал, что наше решение прикончить Феникса было ошибкой? Теперь я не уверен в этом. Это могло бы оказаться актом милосердия. Не вмешайся ты. Мастер Фламель хотел бы использовать её в будущем представлении. В представлении Да, так он сказал. Похоже на то, что мы должны дать представление для каких-то могущественных людей, в сравнении с которыми женщина-богиня просто их служанка. Я не понял подробности, но относительно наших услуг эти могущественные люди будут социозироваться между собой, кто заплатит дороже. Но со стороны женщины-богини, подумал Руисаф. Хотя его заточнило от одной этой мысли, Она выставит труп на аукцион, и они из кожи вон полезут, чтобы принести ей самую высокую цену. Думаю, что это их шанс произвести впечатление на влиятельных хасов их нового мира. Она умело и изобретательно работала с рабами. И таким образом от девушке потребуется умереть ещё раз. Мне только думается, сколько раз можно оживлять человека и оживят ли её? «Ты ничего об этом не знаешь?» Руиз молчал. Даже в своих самых мрачных представлениях относительно будущего Низы он не мог себе представить, что спас ее только для того, чтобы она сыграла роль Феникса снова. Но сейчас он понял, что в этом был страшный логический смысл. Она была великолепна в пьесе, и она могла выступать множество раз до тех пор... Пока её сенсорный комплекс не повредится смертельными травмами настолько, что она уже не сможет этого делать. Задолго до этого не забудет только страстно мечтать, чтобы заполучить мир постоянной смерти.